Лидочка сейчас. Сон пахнет полынью. Его легко узнать. Если чувствуешь запах полыни, значит, идет сон. Он уже близко. Сначала просто запах, а за ним тепло. Теплый жаркий ветер. Можно подставить ему лицо и руки, а потом почувствуешь и под ногами жаркий песок и камешки, как настоящие. Как же легко быть юной. Все на свете тебе подчиняется, а тело торопится, все время торопится. Зачем идти, когда можно бежать и танцевать? Зачем говорить, когда можно кричать и петь? Зачем делать умный вид, когда можно честно смеяться и горячим шепотом рассказывать тайны? А тайны — все такие важные, и от них буквально зависит вся твоя жизнь, и мир может рухнуть, если только кто-то о них узнает. Никуда не надо спешить, но ты спешишь. Все время спешишь, потому что юность, она никому не дает покоя. Какое счастье, что она длится так долго. Она как небо, высокое и бесконечное, надежное и уютное, потому что в небе самый главный и самый любимый человек — папа. Можно прибежать на аэродром пораньше, сесть на крылечке никто не прогонит, все тебя знают, и ждать папу из рейса, когда он вернется. Красивый и строгий, в форме и фражке, и бежать, и бежать ему навстречу а потом уткнуться в его запах и никогда не взрослеть. А вечером в субботу идти с папой в театр. И все будут улыбаться и протягивать ему руки. Папа знает весь город. Все станут непременно говорить, какая красавица у него дочь, как быстро она выросла. И ведь совсем невеста. И папа будет гордиться. Можно будет крепко держать его за рукав, и от него будет пахнуть свежим одеколоном, сигаретами и ветром далеких городов. Пытаться изо всех сил запомнить этот запах, ведь папа скоро опять улетит, и нужно будет провожать его и стараться не плакать. А потом убежать на поле за аэродромом, упасть на траву, раскинуть руки и смотреть на брюхо самолетов, чувствовать, как земля дрожит от их гула, а когда всё стихнет, поймать ветер за крылья и кружиться, кружиться, кружиться. Как легко, как прекрасно быть юной, «Мама! Мамочка! Просыпайся! Дима! Как можно было так включить печку? Ей же дует прямо в лицо! Мама! Просыпайся, дорогая!» вылезай из машины. «Ты так проспала почти полтора часа!» «Кто это может быть? Кто это говорит? Разве я заснула?» «Заснула прямо на траве? Ну да, пахнет полынью». «А где же ветер? Ведь был же такой горячий ветер! Не надо было так сильно кружиться! Папа предупреждал! Говорил, не надо!» Просил надеть косынку, чтобы не напекло голову. Надо было послушаться. А теперь веки такие тяжелые. Мамулечка, дорогая, просыпайся. Вот, хорошо, открывай глазки, пойдем в дом. Фу, Дима, что за запах? Это новый освежитель? Что это? Эвкалипт? Господи, как воняет, где ты его взял? Это полынь, Вер, в салоне купил. Мне сказали, успокаивает. Степная полынь называется. Очень натуральный. Прямо полынь-полынь как в степи. Я подумал, маме твои понравится Будет меньше беспокоиться. И тебе в качестве успокоительного. Гадость ужасная. Ясно. Тебе, видимо, его лучше в чай покрошить. Или в суп. Микродозы бесполезны. Может, тебе его пожевать, Вер? Сам его жуй, шутник. Шутит он. Вера в шутку пихнула мужа в бок и опять полезла на заднее сиденье будить разомлевшую маму. Потом они ужинали, и это был уютный семейный ужин накануне выходных. «Много еды, много смеха, завтра никому не вставать в раннюю рань, никуда не мчаться. Все дома, даже Ниночка приехала, и близнецы не капризничали, а весело топали, держась друг за друга, и пытались поймать таксу Сёму. Большая семья, большой дом, в котором как будто и не живёт болезнь и тревога». Лидия Андреевна в строгом платье с ниткой жемчуга на шее восседала на высоком стуле во главе стола и рассказывала истории, ни разу не ошибившись в датах 40-летней давности, именах, отчествах, званиях и наградах коллег своего покойного мужа, количестве членов Политбюро и сюжетах старых кинофильмов. Правда, она упорно называла Славу Мишей, сразу же забыла, что только что уже съела два куска грушевого пирога и обиделась, что ей так и не предложили десерт. Но и этот конфликт был быстро улажен. Митю и Мотю отправили спать, и Лидия Андреевна сказала, что тоже пойдет к себе, потому что хочет еще почитать на ночь. Вера повела ее наверх по лестнице, наслаждаясь ясным вечером в маминой голове. Никаких ссор, скандалов, обид и страхов. Никаких подозрительных посторонних в доме. Она помогла маме переодеться, расстелила постель, включила торшер и музыку. Дима сделал специально для нее подборку старых песен и даже нашел где-то старые выпуски новостей. Лидия Андреевна тихонько подпевала, пританцовывала и водила руками по воздуху, улыбаясь кому-то невидимому, но, похоже, очень симпатичному. «С тобой еще посидеть, мам?» «Нет, не нужно, детка. У тебя и без меня столько дел. Ужин был прекрасный, спасибо. Хотя можно было приготовить и десертик. Ну и без него все чудесно, просто чудесно. И чай такой душистый. Ты добавила чебрец Это же заварка со слоном, да, Верочка?» «Неужели?» Она не верила своим ушам. В последнее время мать узнавала ее все реже. А чтобы помнить еще и имя, это был совсем праздник. Но, похоже, Вера рано обрадовалась. «Хорошо, что ты стала почаще заходить к нам с папой», сказала вдруг Лидия Андреевна совершенно серьезно. «Мы всегда тебе рады, ты же видишь. Давай больше не будем ссориться, милая, ладно? Тебе пора перестать упрямиться. Разве это профессия, то, что ты выбрала?» «Не позорь нас, прошу. Нужно идти учиться во второй мед. Нужно. Мы же во всем тебе потакаем. Мы ведь даже не возражаем, что ты приводишь к нам в дом своего так называемого мужа. Хотя я не слепая и не глупая, Веронька. Я же вижу, что он у тебя каждый раз разный. Ну, я ведь ничего не говорю. Муж так муж. Называй как хочешь. Главное, чтобы ты была счастлива». Она пожелала маме спокойной ночи, убедилась, что та приняла таблетки, пару раз она ухитрялась незаметно их выплевывать, и спустилась вниз. Там все еще уютно галдело за столом их семейство. Только уставший от детских притязаний Сема растянулся на полу толстой колбасой с короткими лапками. «Ну что, угомонилась?» – спросила Мила. «Да», – вздохнула Вера, погладив собаку и устраиваясь поближе к окну. «Была Мила добра и снисходительна». Ограничилась только замечанием о моем моральном облике. «Опять меняешь кавалеров, как перчатки?» «Да, Дима опять, каждый раз разный». «Нет, вот где в жизни справедливость, скажите вы мне?» Наигранно возмутился Дима. «Я таскаюсь с вашей мамой больше всех. Между прочим, и по врачам, и по процедурам. Эти гастроли на аэродром тоже вечно я». «Сегодня тоже гастролировали?» спросила Ниночка. Ну да, видишь же, чемодан в коридоре, не успели убрать. Странно, обычно у нее аэродром по субботам. Погода меняется, пораньше накрыла. Так вот, вы мне скажите, почему я каждый раз разный, а? Здоровый мужик с бородой. Как меня можно не узнавать и путать? Это я-то разный, ну, ребят. А лучше было бы, если бы она тебя узнавала? Спросила Мила, собирая со стола тарелки. Это счастье, что ты у нас годишься на все случаи жизни. И водители, доктор-уговариватель пить таблетки, и курьеры Совета Министров, и все Веркины мужья заодно. «Да ешьте салат кто-нибудь, а жалко же выбрасывать, а в холодильнике стечет». И баклажаны вон остались, три кусочка. «Слушайте, а я вспомнила», — вдруг сказала Вера. «Что вспомнила? Тебе тоже не дали тортик, бедная моя?» «Да подождите вы, не смейтесь, я вспомнила ту юбку, мил, в красных цветах, у нее ведь правда была такая юбка». «О чем вы вообще?» Она сегодня собиралась на этот свой аэродром и очень расстроилась, что не может найти юбку какую-то красную с цветами. Бред очередной, в общем. Кричала на она, что мы с Веркой таскаем ее вещи, а она без этой юбки не может лететь. Я ей сказала, что у нее нет такой юбки, а она еще больше рассердилась, расстроилась, Веру потом не узнала. «Так вот, это не бред», — перебила милу Вера. «Та юбка! Я ее вспомнила. Я была совсем маленькая, а Милка, наверное, вообще кроха». Я маме не доставала даже до пояса. Помню, был какой-то праздник, день рождения, наверное. Взрослые все танцевали, и мама танцевала. А я устала и ходила к ней на руки, хныкала и цеплялась за эту юбку, чтобы она меня взяла. Огромные красные цветы на ней были, огромные. А юбка кремпленовая. Тогда была такая ткань, кремплен, модная. Мама вообще красиво одевалась. Она вздохнула. И юбка эта была у нее, точно была. Она знала, что ищет, она не придумывала. «Ну, давайте тогда за юбку». Дима разлил по бокалам остатки вина. Раз уж она отыскалась в глубинах памяти. «День сегодня отличный, я считаю, и на аэродром скатались всего минут за двадцать». Да она потом еще часа полтора в машине спала, как бы ночью не начала бродить. «А почему мы на самом деле никуда с ней не ездим?» вдруг спросила Нина. «Потому что с ней и дома хлопот хватает» быстро ответила Мила. «Куда с ней ехать? От незнакомой обстановки состояние может ухудшиться. Это же стресс. И тогда она вообще кранты. Не-не, я за то, чтобы не будить лихо». «Но она же все время хочет куда-то лететь. Вдруг это не просто так?» «Конечно, не просто так. Все с постоянно куда-то летят и едут. Мы же с тобой вместе того профессора слушали». «Только бабушка ведь не просто так и не все время летит. Она же собирается именно в субботу. Она знает, что с собой брать». «Мне кажется, ей может стать лучше, если с ней куда-нибудь поехать». «Ну, а вдруг, мам? Теть Мил?» «И кто с ней полетит, позволь спросить? И куда? Пункт назначения ты как собираешься выведать? В 1960-й год нам с ней лететь, а полетишь не туда, начнется скандал и обострение». «Нет, мы точно не полетим, у нас работа и близнецы». Слава решительно помотал головой. «У меня еще отпуск ни скоро, ни ноль, а у мамы работы не в проворот». «Новые проекты. Не вырваться. Никто сейчас не может!» Дима качал головой и доедал баклажаны, которые все-таки подсунула ему Мила. «Я могу. Нина, прекрати, тебе двадцать лет! Куда ты полетишь с сумасшедшей старушкой? Она, во-первых, моя бабушка, а потом уже сумасшедшая старушка. А я, если кто не помнит, будущий врач. И она же крошечная совсем стала. Я с ней справлюсь, если что. Она при мне никогда не буянит». Нина, это даже не обсуждается. Улетите куда-нибудь, она перестанет тебя узнавать, начнет скандалить и плакать. Я дам ей таблетки. Или совсем уйдет в себя. Мы, конечно, очень ценим твое рвение и благородство. Да нет, тут никакого благородства. Она моя бабушка. Я не хочу остаться совсем без нее. Она же всегда была такая мудрая и железная. А теперь ее у нас почти нет. Она сказала это так неожиданно звонко, что повисла долгая пауза. И если у меня есть хоть еще неделя, хоть полнедели с ней, то я хочу, чтобы ей было хорошо. И мне, пока она совсем не исчезла. Вы же все понимаете. Она исчезает. Они еще долго говорили и спорили, но каким-то чудесным образом двадцатилетней ниночки точной копией своей упрямой бабушки Лидии Андреевны, удалось добиться от своих родственников согласия на самое настоящее путешествие. Через пару недель, чтобы успеть все уладить и собраться. Вера все-таки решила лететь с ними, а если на работе случится форс-мажор, вернуться раньше. Куда лететь, они как-то особо не раздумывали. Решили, главное, чтобы было тепло и лететь не очень долго. Из всех возможных вариантов остановились на Турции и из-за климата, и из-за сервиса — и потому что к пожилым людям там всегда относились с большим уважением.